Глава 6. Все на свете здания объединяет одно. Они возводятся для борьбы со стихиями и законом всемирного тяготения, зловредно норовящим снивелировать земную поверхность. Всех их роднит наличие фундамента, стен и крыши. В подавляющем большинстве их перекрытия пробудены всевозможными трубами, шахтами лифтов, вентиляционными колодцами и электрическими кабелями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 Но какая разная судьба. Одно стоит тысячу лет, другое попадает под бомбу, идет на снос по ветхости, уничтожается стихийным бедствием, а то и просто разваливается без всякой видимой причины. Черт ли угадает, какую постройку что ждет. И дровяной сарай, и с кособочиной и подпертый бревном может пережить помпезный дворец. Уж кому как повезет. Комплексу зданий на площади Согласия, бывшей лубянке названы так, очевидно, за большую народную любовь к размещенному здесь учреждению, бесспорно повезло. Со времени Сандры Рамирос, главное здание Департамента федеральной безопасности Славянской Федерации, не претерпело никаких серьезных перестроек, по крайней мере, внешне. Разве что гранитный цоколь украсился табличками, предупреждающими пешехода о слегка повышенном радиационном фоне, характерном для данных гранитов, и намекавшими на то, что подолгу торчать здесь не след. Но кому придет в голову праздно слоняться вокруг этого здания? Ольга решительно вошла в назначенный ей подъезд. Тяжелая, как могильная плита, Дверь весомо захлопнулась за спиной. «Так, куда теперь?» Пропуск на нее был заказан, и уже через три минуты она входила в дверь, украшенную только номером. Дама средних лет, с еще явственными следами холодной красоты, но уже начавшая увидать, подняла голову от настольного терминала. Первым делом,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 Так вопрос, по-видимому, не стоит, рабеет или нет. Куда ближе к истине. Ольга выбрала кресло. Действительно мягко, расслабляющее Тем хуже. Но выбрать табурет, значит сразу признаться. Заранее настроена на бой, напряжена, комфорт неуместен. И тем самым вскрыть свою слабину. Плюхнулась в кресло.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 «Нет, мэм, спасибо». «Как хочешь. Давно выступаешь за мытищенский отряд?» «Третий год в команде, мэм. Но раньше, как правило, была запасной». «И сразу такой успех», — подакнула Евгения Зинаидовна. «Опередила верхогляд и чуть-чуть не достала шлейхер». чего как ты думаешь? Везение?» «Было и везение, мэм», — откровенно ответила Ольга.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 в широком. Ольга чуть помедлила с ответом. Вопросы хозяйки кабинета вызывали недоумение. В спорте нет, наверное, а на службе мне трудно судить. Во всяком случае, взысканий за плохую работу в группе у меня пока не было. Я думаю, с этим вопросом лучше всего обратиться к моему непосредственному начальству. То есть будем считать так. В группе ты работать можешь, если надо.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 «Надо ли это понимать так, что ты не ставила перед собой цель занять призовое место?» «Не знаю». «Нет, я обрадовалась Серебрумэм, точно обрадовалась. А цель... Я хотела выступить как можно лучше, вот и все». «Что ж, похвально», — кивнула Евгения Зинаидовна. «Самолюбие, но не тщеславие. Такой человек, как правило, надежнее и ответственнее, но и хлопот с ним полон рот».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 хотя нет никакой надобности вызывать человека в это здание ради вербовки. А кошка-то выглядит скверно, сразу видно, что не досыпает. Хочется ли ей играть, это еще вопрос. А контрвопрос звучит так. Умеет ли она иначе? Думаю, что вы правы, мэм. Ольга вежливо наклонила голову и сейчас же вздернула подбородок. Может, нахамить? чего в самом деле в душу лезут? Нет, успеется. Сначала надо послушать. А чтобы что-то услышать, приходилось самой отвечать на непонятно зачем задаваемые вопросы. О спорте, о семье, об учебе, о планах на будущее. Как ближайшее, так и отдаленное. Ольга все меньше понимала, чего же здесь от нее хотят. Намереваются как-то использовать это бесспорно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 «Долой будни и мелочевку!» «Долой придирки к выправке, нагоняя за превышение власти, кляузы безвинно пострадавших от произвола!» «Оправдательные рапорты, прокурорские проверки, ядовитые нотации сциллы Харибдовны, чтоб она была здорова!» «Долой родное отделение, облупленные стены обезьянника, унылые кабинеты и комнату психологической разгрузки!» «Где?»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 То есть я хочу сказать, что она была бы уважительной, если бы наши ведомства не занимались по большому счету одним общим делом. Скажу более, сложившаяся к настоящему моменту обстановка столь критична, что малейшую попытку защиты узковедомственных интересов мы будем вынуждены карать беспощадно. Скажу еще более, есть самые серьезные основания,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 что с тобой случилось? Краснуха, мэм. Я помню, как это было. Продержали три недели в больнице и все время что-то кололи. Я ни сесть, ни лечь нормально не могла. Потом выпустили. Только Краснуха? Тебе не говорили, что у тебя развился постинфекционный энцефалит? Нет? К счастью, он не оставил никаких последствий. На меня интересует другое. Неделя примерно за две до твоей госпитализации У тебя начались обмороки. Один раз к тебе даже вызывали врача. Если не ошибаюсь, из-за этих обмороков твоя мама благоразумно решила прервать отдых раньше намеченной даты. Не так ли? С тобой все в порядке? Может быть, воды, чаю, кофе? Не надо, мэм, сказала Ольга. Ее колотило. Я в порядке. Тогда продолжим». Насколько можно судить по медицинским документам, касающимся твоего детства? До того случая ты никогда не страдала внезапными обмороками и не имела к этому никакой склонности. Известно, что обмороки у здоровых детей случаются, как правило, в результате перенесенной психической травмы. Плюс ослабленный иммунитет, это как правило. Очень возможно, что твоя краснуха и обмороки –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 Однажды мне показалось... Ммм... Показалось, что один эксмен подросток телепортировал сквозь ограду. Ольгу чуть было вновь не начало трясти, но она справилась. Я убежала. Все это звучит нелепо, я понимаю. Наверное, мне просто напекло голову, вот и померещилась такая жуть. А может, кто-то из поселковых девчонок просто-напросто устроил глупую шутку? Переодеться и подгримироваться ведь нетрудно. «Разумные гипотезы», — улыбнулась Евгения Зинаидовна. «Ну и на какой из них ты остановила свой выбор?» То ли улыбка подействовала, то ли дружеский тон, но Ольга почувствовала себя увереннее. «Затрудняюсь ответить, мэм, ведь это было так давно. Страх свой, помню, это точно, какой-то совершенно дикий страх. Ведь я видела, то есть мне показалось, будто я видела то, чего никак не может быть». Ну, примерно, как если бы вдруг ожил древний динозавр, сам собой выкопался из земли и погнался за мной. Я прибежала домой и спряталась в шкаф. А потом начались эти обмороки. Обе гипотезы хороши, Они хоть что-то объясняют. Ведь не могло же на самом деле быть телепортирующего Эксмена. Уже это-то ясно. Но вместо подтверждения данного бесспорного тезиса, Ольга услышала.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 никаких половых признаков я в нем не подразумеваю и ни на чем тебя не ловлю успокойся и соберись итак в первый момент объект находился за оградой да мэм ты слышала хлопок воздуха при телепортации да мэм а какие грибы ты собирала помнишь М -м -м, пожалуй не вспомню какие в тот раз мэм тем более что корзинку я потеряла но в тот год было много белых лисичек и подобней Это я помню. Отлично. Теперь постарайся припомнить, во что ты была одета. Наверное, в легкое платье и сандалии, мэм. Лето было с ливнями, но теплое. Как раз в 163-м был рекордный урожай. Потом еще в сводках много лет подряд все сравнивали с тем годом. Я потому и запомнила. «У тебя хорошая память», констатировала Евгения Зинаидовна.